Навык номер 37. Выживание при атаке медведя. Если на горной тропе вы столкнулись с чёрным медведем, благодарите судьбу. По сравнению с белыми, полярными и бурыми медведями, чёрные нападают на человека гораздо реже. Наиболее агрессивный вид медведей бурый, североамериканским подвидом которого является медведь гризли. А самым голодным, причём всегда бывает белый медведь, и поэтому в отличие от чёрных и бурых, белые медведи активно отслеживают людей в арктической местности и охотятся на них. Благодаря своему большому весу и внушительному росту эти животные являются грозными соперниками, способными вскороть жертве живот одним ударом когтистой лапы. После того, как стали прилагаться целенаправленные усилия по сохранению популяции медведей по всей Северной Америке, встречи и столкновения людей и этих хищников участились. Благодаря охранным мерам особенно возросла численность чёрных медведей. К счастью, в целом медведь нападает на человека очень редко. Вероятность того, что после встречи с этим животным вы пострадаете, составляет 1 на 2,1 миллиона случаев. И из чего следует, что шансы погибнуть при занятии повседневными делами гораздо выше. Однако, если вы отправитесь охотиться на лося в горы Монтаны или займетесь альпинизмом на территории Йеллоустоуна, риск значительно возрастает. К тому же нельзя полностью исключать вероятность случайной встречи с медведем в пригороде, где этих хищников привлекают контейнеры с мусором или даже в собственном автомобиле, куда может забраться животное. обычные меры предосторожности. Из-за чего медведь чаще всего нападает на человека. Мы слишком стремимся к созданию комфортных условий для себя. Но оставьте в этом мире достаточно места и для медведей, и никогда не оказывайтесь между медведицей и её медвежатами. Если вы заметили медведя издалека, измените маршрут. Сохраняйте спокойствие, чтобы не вызвать у зверя интерес. Если изменить направление движения невозможно, на время остановитесь, и когда медведь исчезнет из поля вашего зрения, вы ждите еще 30 минут. Если вы заметите медведей поблизости, начните хлопать в ладоши и кричать, издавая по ходу движения постоянный шум. У медведей отличное обоняние, и поэтому, когда вы останавливаетесь на ночь, прибегайте к проверенной стратегии. Все продукты питания кладите в двойные пакеты и подвешивайте их над землей. Оставляйте еду, посуду и столовые приборы на расстоянии не меньше 30 м от палатки и никогда не разбивайте лагерь рядом с экскрементами медведей или их тропами. Храните любые ароматизированные продукты, зубную пасту, мыло вместе с пищевыми продуктами и посудой. Не спите в той же одежде, в которой занимались приготовлением еды, так как волокна ткани могут впитать её запахи. Если это возможно, переход через места обитания медведей совершайте вместе с двумя или большим числом компаньонов. Медведи обычно не нападают на группы. Имейте при себе свисток и противомедвежий спрей, разновидность перечного спрея, который, как показывает практика, более эффективен для удержания медведя от нападения, чем пистолет. Медведи гризли в настоящее время находятся под угрозой исчезновения и охраняются в 48 штатах, поэтому убийство этого животного приведёт к проведению федерального расследования и полной судебно-медицинской экспертизы. Если медведь оказался поблизости и увидел вас, ситуация становится более опасной. Начните махать руками и издавать шум. Часто эта стратегия заставляет медведя сначала остановиться, а затем и убежать. Что делать при нападении медведя? Если медведь нападает, это значит, что наступило время воспользоваться противомедвежьим спреем или прибегнуть к оружию. Брызгайте этим спреем в тот момент, когда медведь окажется от вас на расстоянии примерно 12 м. Если же будете стрелять, цельтесь ниже подбородка или в место, находящееся сразу же за передними лапами, если животное стоит к вам боком. Если вы безоружны, сохраняйте неподвижность. Медведь может совершить Пробное нападение, чтобы проверить вашу храбрость, как потенциального хищника, и если он поймет, что вы не представляете для него угрозы, то не исключено потеряет к вам интерес. Большинство экспертов сходятся во мнении, что когда медведь атакует, в этот момент лучше всего упасть на землю и притвориться мертвым. Поступив таким образом, вы постараетесь убедить животное, что оно уже выполнило свою работу. Такой подход действительно позволяет минимизировать угрозу, в которой вы оказались при нападении. лягте на живот, чтобы защитить важные органы, а руки положите на шею, чтобы защитить артерии. Или свернитесь в позе эмбриона, прикрывая заднюю часть шеи руками. Притвориться мёртвым эффективная стратегия. Вероятность успеха при её применении составляет 75%. В большинстве случаев медведи нападают в целях самозащиты, и поняв, что человек не опасен, отступают. Конечно, в дикой природе ничего нельзя предсказать точно. Медведи хоть и всеядны, питаются в основном растениями и рыбой, но, как известно, любят полакомиться и человеческой плотью. Никогда не поворачивайтесь к медведю спиной и не пытайтесь от него убежать. Оба эти в действия могут заставить сработать его хищнические рефлексы, а вогнать медведя у вас нет никаких шансов. Это животное бегается со скоростью почти 50 км/ч. Вместо этого медленно отойдите в сторону, следя за зверем, чтобы видеть все его движения. Если игра в мертвеца не заставит медведя потерять к вам интерес, вы станете, что случается редко, жертвой нападения хищника. В этом случае медведь захочет убить вас и, возможно, съесть, и поэтому нужно отбиваться от него любым доступным оружием: ножом, палкой, камнями, кулаками. Цельтесь в глаз и нос у медведя это наиболее чувствительные места. Конечно, какого-то строгого набора правил относительно того, как вести себя при нападении медведя, не существует. Что объясняется в частности тем, что такие случаи бывают крайне редко. Поэтому не удивительно, что жители тех мест, где обитают медведи, порой вступают в споры друг с другом о том, как нужно действовать при нападении гризли и как при встрече с чёрным медведем. Некоторые утверждают, что в первом случае лучше притвориться мёртвым, а во втором этого делать не нужно, так как чёрные медведи гораздо реже нападают на людей. В то же время все соглашаются с тем, что лучшим средством сдерживания медведей является перечный спрей. Он настолько эффективен, что его с успехом применяют даже дети, которым ещё не исполнилось и 10 лет. Оперативный принцип Как предотвратить нападение медведя и выжить, если оно всё-таки произошло. Главный вывод. Большинство нападений медведей носит оборонительный характер. Лишь очень немногие из этих животных хотели бы заполучить вас на обед.